До 14-го столетия пропорция городских жителей в Европе по отношению ко всему населению была очень низка. Большинство городского населения России, вне сомнения, принадлежало к слою, который может быть обозначен как низшие классы. Нет данных, которые дали бы нам возможность установить с достаточной точностью относительную пропорцию средних классов к целому населению. Однако, зная о распространении торгового класса Киевской Руси, мы можем быть уверены, что, по крайней мере, в Новгороде и Смоленске торговый люд как социальная группа был пропорционально более велик, нежели в городах Западной Европы того времени. В то время как в нашем мышлении термин «средние классы» обычно ассоциируется с городской буржуазией, можно также говорить о средних классах сельского общества. Процветающие хозяева, имеющие достаточно земли для удовлетворения своих потребностей, могут быть охарактеризованы как составляющие «сельский средний класс» при сопоставлении с владельцами крупных поместьй с одной стороны и безземельными и малоземельными крестьянами с другой. Поэтому мы сталкиваемся с вопросом существования такого сельского среднего класса в России этого времени. Нет оснований сомневаться в его наличии в докиевские и раннекиевские периоды. Люди, организованные в гильдии, верфь, Упомянутые в «Русской правде», кажется, составляют такого рода средний класс. вернадский «Звенья русской культуры», страницы 111-112. Важно, что Вергельд, людина, как и человека высших классов мужа, равнялся 40 гривнам. В случае его принадлежности к свите князя штраф удваивался – 81 гривен хотя существование людей организованных в классы бесспорно применительно к десятому и одиндцаму векам обычно утверждается что в течение 12 столетия старый социальный режим сельской руси был опрокинут стремительным ростом больших поместьей князей и бояр с одной стороны а также пролетаризацией и феодальным подчинением людей с другой Это утверждение справедливо лишь до определенной степени. Верно, что владения князей и бояр быстро расширялись в XII веке. Но это было также результатом эксплуатации земли, до того не затронутой обработкой, а не только поглощением уже существовавших хозяйств. В той же мере справедливо, что процесс пролетаризации малых землевладельцев шел с конца XI века. В ходе ее до того формально независимые и свободные люди становились связанными договором работниками. И вновь, однако, возникает вопрос, можно ли эту часть рассуждения применять к нашему случаю без оговорок? В источниках нет свидетельств относительно того, из какой первоначальной социальной группы вышли связанные договором работники XII века. Некоторые могли быть бывшими членами группы людей, но, конечно, не все. Что же касается крестьян, более или менее связанных с крупными земельными поместьями, каковыми были смерды и изгои, смотрите раздел 8 ниже, кажется, между ними... И людьми есть весьма малая связь, если и вообще таковая присутствует. Уже в XII веке смерды существовали как отдельная группа, и, вероятно, даже еще раньше. Большинство изгоев были вольноотпущенниками. Итак, нет прямых свидетельств предполагаемого полного исчезновения людей в течение XII столетия их число могло уменьшиться, в особенности в Южной Руси, по разным причинам. Значительное количество их, видимо, было разорено рейдами половцев и княжескими междоусобицами, после которых они, без сомнения, должны были или перебираться в города,